Глава 4. «Как правильно хвалить собаку?» К счастью, собачий боженька предусмотрел комплектации чад своих чуткость к похвале. И одним только добрым словом, хоть и повторенным 17 тысяч раз, псину можно побудить сделать для хозяина многое. Но как правильно одобрять собаку? На первый взгляд все просто. Сказала традиционная «Браво, Олег!» Подытожила печеньем, и вроде как ритуал похвалы соблюден. Но все чуть сложнее – Формы похвалы могут быть разными, в зависимости от ситуации и реакции, которой мы хотим от собаки добиться. Например, возвращается ваш пёс из-под куста по команде «Ко мне». Как надо бежит и, конечно, заслуживает поддержки. Пока он приближается, хвалить его нужно быстро и бодро, будто пёс сборной России по биатлону и вот-вот принесёт в копилку очередную золотую медаль. При этом хорошо бы он на финише не проиграл ни секунды секунду норвежцам, поэтому ваши восторги должны побуждать и убежать скорее. Типа радостной скороговорки «давай-давай, моя умничка, шевелись, толстая попуська», или «сидит собака на выдержке», прямо в точности, как вы ее учили. И это, конечно, достойно похвалы. В этом случае одобрять ее нужно иначе медленно растягивая слова и как бы фиксируя на месте, словно это не собака, а девочка на шаре равновесие держит и не падает. Важно, чтобы ваши овации не побудили её соскочить с шара и ломануться за заслуженной порцией сыра. Говорите спокойно и мягко, что-то вроде «хорошо», «отлично», Ещё полезна так называемая завершающая похвала. Она полагается собакам, которые усердно делали что-то, а теперь хозяйка ими довольна и отпускает с команды. Так можно заканчивать выдержку или освобождать после стрижки когтей. Типа весёлого «Свободен! Бежим за сыром, Олег!» Тогда ваш Олег будет понимать, что справился с задачей, заслужил пятёрку и право погулять. Но по какому бы поводу вы не раздавали похвалу, она должна быть эмоциональной. Процедить сквозь зубы «молодец» — это не одобрение. Собака же целых три шага на провисшем поводке прошла, хотя раньше всегда возила вас пузом по газону до самой какательной полянки. Конечно, «молодец», ей надо сказать так, будто она вам только что 5000 евро в клюве принесла со словами «Вот тебе Людка на сапоги и на помады». А вообще собаки отлично понимают эмоции, поэтому не так важно, какие слова вы говорите в качестве похвалы. Можно восхищенным голосом справочник по тригонометрии зачитывать, а псу будет все равно приятно. Ему достаточно сюсюкающего параллелепипед, чтобы с удовольствием бежать до вас по команде ко мне. Он ведь прекрасно знает, что такие интонации — предвестник куриных сердечек и колбасы. Конечно, некоторые слова волосатым Олегом отлично известны. Если вы часто произносите «молодец» перед выдачей куриных сердечек, то пёс в курсе, что значит этот термин. Вкупе с соответствующей интонацией он будет приятнее, чем сюсюкающий прелелепипед. Но интонация всегда важнее. И, кстати, о куриных сердечках. Считается, что вкуснота для собаки лучше всякой похвалы. Оно, конечно, так, если она пищевик. Но здесь стоит вспомнить о том, что поощрять собаку нужно в ту же секунду, как она сделала что-то хорошее. Или не сделала плохое. Но как вы поместите в собаку кусок сыра, если благие дела она совершает на некотором отдалении от вас? Пошла, скажем, с соседним кобелем познакомиться и была настолько вежлива, что заработала свой сыр. Пока вы до нее этим сыром дойдете, они с кобелем уже расстанутся и думать забудут друг о друге. Вот тут похвала гораздо эффективнее сыра. Ну сыр пусть станет кульминацией ваших восторгов, когда вы, наконец, доберетесь до своей красавицы, хорошей девочки. Дома вкуснота тоже не всегда под рукой, но и там собаки делают много похвального. Скажем, перестал пес обращать внимание на кота, которого раньше преследовал. Его нужно немедленно одобрить. Но пока вы идете к холодильнику по своему стометровому лофту, актуальность вкусняшки стремительно падает. Тут тоже полезно сначала сказать собаке, какая она мудрая и справедливая, а потом позвать за наградой на кухню. И этот механизм можно сравнить с ситуацией, когда начальник подошел к вам на работе и сказал, что ему нравится ваш отчет, и добавил, что завтра премия. Он еще не озвучил размер вознаграждения, да и до завтра надо дожить, но приятно стало уже сегодня. Похвала — это штука, которая делает организму хорошо на гормональном уровне. В итоге завтра на работу вы понесетесь, как на крыльях. Даже если любимого собакиного сыра под рукой не оказалось, не нужно думать, что с псиной теперь говорить не надо. Хвалить за добрые дела ее все равно необходимо. Эмоциональной положительной реакции можно отвлечь от кучи разной вредной ерунды. Но если всегда совать собаку лакомство перед похвалой или вместо нее, словесное одобрение для нее просто обесценится. Да, и часто нет возможности кормить собаку ровно в тот момент, когда она этого заслужила. Но пусть знает, что хвалебные мамкины спичи часто заканчиваются порцией сыра. Если даже ваша собака выполняет какую-нибудь команду как богиня последние 7 лет, все равно желательно продолжать ее хвалить. Вот стоит она, скажем, в ванной. Руки-ноги вам прилежно подает по очереди, хоть и с отвращением на лице. Скажите ей, что она собака года и моется лучше всех на районе. Вам не трудно, а ее мотивирует. Вот муж ваш, например, все 30 лет брака отваривает самые потрясающие сосиски. Ему же приятно и через 30 лет услышать по этому поводу, что он хороший мальчик. И завтра на эффекте от похвалы он приготовит сосиски еще лучше, если это вообще возможно. Так и собака воодушевится и даже не подумает перестать радовать мамку рвением ванной.